Ретроспектива 6. Январь-март 1946 года. Аэродром Урюк. Авиаполк. Восточное побережье Сахалина. «Эх, Томочка, Тамара, и вы тоже! Не хотите вы меня понять?» Старший лейтенант гондарь прикончил стакан, со стуком поставил его на бумажную скатерть и сокрушенно покачал головой. Разносчица офицерской столовой ефрейтор Тамара Золотарева посмотрела на полкового особиста с выражением затравленной ненависти. Натянуто улыбнулась, покосилась на прикрытый, но не закрытый до конца, вот стервы, зефок на раздаче, за которым слышалось звяканье посуды и голоса посудомоек. Старший лейтенант Гонтарий здесь, в офицерской столовой авиаполка, подчеркивал свое особое положение. Свой стол велел поставить в сторонке, у самой буфетной стойки. Самолично изготовил для него табличку «Служебный». Какой служебный, Господи! А остальные офицеры не на службе, что ли? К столу были прикреплены два стула поновее прочих, хотя ел старший лейтенант всегда в одиночестве. Стульев в офицерской столовой и без того не хватало, и тем, кто не успевал по гонгу попасть в первую волну обедующих приходилось либо ждать, либо пристраиваться с тарелками у подоконников. Однако на служебные стулья особисто никто не покушался, даже если гонтарь опаздывал в столовую либо успевал поесть в неположенное время. То же самое особое положение было у него и со спиртным. Водка в буфете столовой была не под замком, и рабочий день Тамары Золотаревой, прикрепленной к буфету, начинался в полдень. Таким образом, именинники полка, заранее заботившиеся о том, чтобы в свой день рождения не попасть в группу первой боевой готовности, могли совершенно свободно заявить о своих правах на сто граммов полетных для себя и соседей по столу. Были и другие неписанные поводы для остаграмливания, в основном печальные. Не вернувшийся самолет товарища, полученное известие о смерти кого-то из близких, Не видела ничего особенного полковое начальство и в том, чтобы тяпнуть под настроение, но тут уже требовалась маскировка и соблюдение приличий. В водку в таких случаях буфетчица бросала пару разваренных сухофруктов из кастрюли с компотом. Гонтарь же, без сотки, а то и двух, за стол вообще не садился. Как правило, он приходил в столовую со второй волной летчиков, молча и не глядя на окружающих садился за свой служебный, доставал из планшета какие-то бумажки и начинал сосредоточенно работать с ними. Работа заключалась в том, что он вдруг поднимал от бумаг голову и начинал кого-то искать в обеденном зале глазами. Потом планшет нехотя отодвигался в сторону, и это было сигналом для Тамары. Она покидала буфетную стойку и брала на раздаче тарелки для особиста. Сам он достояние у окошка никогда не снисходил. Разгрузив поднос на служебный стол, Тамаре надо было непременно спросить насчет 100 граммов полетных. И всякий раз гонтарь хмурил брови, словно припоминая объем несделанной работы, а потом с недовольным видом соглашался. Где, мол, наша не пропадала? Стоимость водки, выпитой личным составом полка, положено было удерживать из сумм денежного содержания, для чего буфетчица вела свой черный список и ежемесячно подавала его на утверждение заместителю командира полка по тыловому обеспечению. «Неумная ты, Золотарёва!» Всякий раз вздыхал и морщился, глядя на список худой болезненного вида майор. «Вот увидит как-нибудь особист твой чёрный список, и сама к нему в такое же попадёшь. Ты представляешь, что будет, если бухгалтер удержит с гонтаря за восемь бутылок водки? Да он же тебя первую в дискредитации органов обвинит». «А что мне на себя записывать?» — огрызалась Тамара. «Или вообще не показывать, сколько этот оглоед вылокал под растрату самой попасть? — Ладно, иди, Золотарева, — махал руками зампотыл. — Придумаем чего-нибудь, перекроем, будь он неладен, утробец ненасытный. Однако хуже всего для Тамары было подчеркнутое внимание, которое стал уделять ей в последнее время старший лейтенант Гонтарь. А он явно подбивал к ней клинья и, уверенно, как выражались летчики, заходил на посадку в ее кровать. Вообще-то короткие, ни к чему не обязывающие романы в авиаполку — необиженном по части женского пола, были явлением весьма обыденным. Молодые женщины, раздатчицы, посудомойки, почтальоны, метеорологи, с пониманием относились к зову природы мужчин, лишенных в силу службы общества представительниц прекрасного пола и семейного очага, и легко откликались на этот зов. Война все спишет. Также легко полковые фемины успокаивали возникающие порой напряги между соперниками. Не петушись, милый. Не у тебя одного хотелка пост приняла. Но гонтарь. И молодой вроде. И на лице черти горох не молотили. А вот поди не лежит душа на его призывное атакование откликаться. Не потому ли, что признанная красавица полка и почтальонша по совместительству Валя Рут с полгода назад попала под следствие за нарушение режима ведения секретного делопроизводства? Причем случилось это аккурат после того, как она категорически отвергла домогательство особиста? да еще и высромила его мужские достоинства. В полку никто не сомневался, что исчезнувший журнал регистрации пакетов — дело рук самого гонтаря, смертельно оскорбленного отказом Вали. Особое совещание при штабе 10-й воздушной армии, хоть и с сожалением, но впаяло неразумный почтальонши пять лет с поражением в правах. Вот и сегодня особист заявился в столовую уже после того, как весь личный состав пообедал и плевать ему на приказ зампотыла, вывешенный на самом видном месте. В неурочное время в столовую для приема пищи допускаются только экипажи, вернувшиеся с боевых либо учебных вылетов. — Заработался, Томочка! — весело объявил гонтарь, шлепая апостолу своим планшетом. — Надеюсь, не все нашими оглоедами сожрано. Осталось хоть на один зуб бедным труженикам. — Попробуй не оставь такому. Бедному труженику как же! — Вольнонаемные поломойки из офицерского общежития, где гонтарь, конечно же, занимал отдельную комнату, много раз судачили о том, что дрыхнет особист часов до десяти-одиннадцати, что ни боевые учения полка, ни стрельбы, ни политзанятия его совершенно не волнуют. «Такие вот дела, Томочка», — заметил старший лейтенант, кивнув с одобрением при виде стакана с соткой, принесенного раздачицей прежде обеда. «Что у нас там на первое сегодня? Борщ опять? М-да...» — А вы, Тамара, опять сегодня со мной суровы даже не улыбнулись ни разу? Пошарив в карманах, гонтарь достал кусок мыла в яркой упаковке с иероглифами, и когда Тамара принесла борщ и гуляш, демонстративно сунул подарок в кармашек ее передника. — А вот я вас не забываю, как видите, Томочка. Нарочно сегодня к коменданту заскочил. Говорю ему, кровь из носу, а без для любимой не уйду. — дал куда денется? — хохотнул гонтарь. Так уж и любимой, — натянуто улыбнулась Золотарева. — Вам, мужчинам, кто не встретится, все любимые. — Не все, Томочка. Женщин старше тридцати для меня не существует. — А как же мать? — съязвила раздатчица. — Она для вас тоже не существует? — Ну, Томочка, зачем путать очевидные вещи? — обиженно вытянул нижнюю губу особист. — Мать — это святое. Перчику попрошу еще, тут кончился в приборе. А жизнь без перчика, Томочка, это слишком пресно. Хоть в борще, хоть в отношениях. Когда вы только это поймете, а?» Гонтарь попытался поймать Тамару за талию, но она ловко увернулась. И тут, слава богу, вестовой из штаба в столовую просунулся. Увидев особиста, козырнул. «Товарищ старший лейтенант, командиру полка срочно, вызывает!» «Ну вот, пожрать не дадут человеку!» Заворчал Гонтарь, однако борщ оставил. Командир авиаполка подполковник Клиновкин был единственным человеком, кого Старли особист побаивался. Товарищи офицеры, в непосредственной близости от нашего аэродрома окопалась банд бандформирование численностью 9 человек. Японские пехотинцы, легкое, судя по всему, стрелковое оружие. Сидят в родовом поселке местных Айна в сосени прошлого года, ведут себя тихо, вылазок и враждебных действий до сих пор не допускали. Вчера утром у них в расположении лагеря оказалось два пленных летчика, по всей видимости, американцы. Поврежденный самолет находится на побережье, примерно в 10-15 километрах от их лагеря. Есть основания полагать, что в ближайшее время японцы предпримут усилия по ремонту самолета. А как дальше, бог знает, что у них в голове. Могут попытаться улететь, либо предпримут атаку типа камикадзе на какой-нибудь военный объект. Вот такая новость у меня. Есть у кого-нибудь вопросы? «Откуда получена такая информация, товарищ подполковник?» Немедленно встрял особист. «Она подтверждена?» «Жалко, что не от вас, старший лейтенант», — немедленно взъярился командир. «На почтальонов дела вы заводить успеваете, а вот оперативной обстановкой у себя под носом буквально не владеете». «Я бы попросил вас, товарищ подполковник», — заныл гонтарь. «Младший сержант Руд проявила преступную халатность, и я не мог закрыть на это глаза». Это мой долг, в конце концов. А что касается оперативной обстановки в районе... — Хватит, гонтарь! — успокаивающе прогудел замполит и повернулся к командиру. — И ты успокойся. Так что за источник, Сергей Максимович? Местный житель приходил. Геляк, что ли? Охотником его все кличут. Начал на КПП лопотать, часовой дежурного по части вызвал. Тот сразу понял, что дело серьезное и ко мне этого охотника. По-русски он плохо шпрехает, хоть и всю жизнь на Сахалине живет. Говорят, еще каторгу царскую здесь застал вокок, и епошек пережил. Я понял, что эти солдаты наткнулись на него еще осенью, когда он с семьей рыбу на зиму заготавливал. Семью взяли вроде как в заложники, никуда от себя не отпускали, а его заставили охотиться мясо добывать. Вчера утром он возвращался из Этиайя по побережью и увидел недалеко от берега в полынье самолет. На нем был вот такой знак. Подполковник показал присутствующим корявый рисунок звезды в круге. Охотник пошел по следам и увидел спящего у костра летчика. Подумал, что тот может замерзнуть, и взял его в лагерь к японцам. А ихний командир велел ему второго привести «А где сейчас этот охотник?» — оживился гонтарь. «Ушел? Он думает, что у него с семьей что-то неладно. Я велел его покормить, так он только чаю два стакана выдул и ушел». «Как же так, товарищ подполковник?» – поразился Гонтарь. «Как вы могли отпустить его? Это же прямой пособник вражеских диверсантов. Ищи теперь ветра в поле». «Ты меня еще в пособнике диверсантов запиши, молокосос!» – взревел командир, снова наливаясь свекольной краснотой. «Человек с собой, детишками своими рискнул. Сообщил нам о банде прямо под нашим носом, а я его арестовывать должен». «Совсем с ума посходили со своими играми в диверсантов!» «Какие они тебе диверсанты, гонтарь!» «Окруженцы от своих отбились и сидят, как мышки за веником в своей лесной берлоге!» «Вооружены? Да! Представляют для нас потенциальную опасность? Безусловно!» «Вот и думай теперь, старлей, как нам их обезвредить!» «А со стариками воевать, которые в 3 четыре раза тебя старше, много ума не надо!» «Гонтарь, вы бы помолчали для разнообразия?» — подал голос командира эскадрильи со звездой героя на гимнастерке. — Здесь, между прочим, люди присутствуют постарше вас и званиями, и должностями. Гонтаря жег майора ненавидящим и обещающим взглядом, но замолчал. — Так, если вопросов больше нет, жду ваших конкретных предложений, товарищи командира. Подполковник словно муху прихлопнул на столе. — Девять штыков с легким вооружением. Сами, полагаю, справимся заговорил замполит. «Пока штаб армии Стоя операцию согласовывать будет. Пока команда чистильщиков прибудет, сколько времени потеряем?» «А они, настолько я понял, с утра должны были выдвинуться к самолету?» «Именно туда, по словам охотника, он должен был привести из райцентра механиков», подтвердил командир полка. «Но гражданские японцы отказались ехать ночью и обещали прибыть на место позже. Видимо, схитрили». «Предлагаю сформировать отряд из бойцов роты охраны, батальона аэродромного обслуживания под командованием пилотов-добровольцев», — подал голос Камэск. «Я думаю, человек 20-25 с задачей справятся. Одновременно с выходом отряда можно послать самолет-разведчик с наблюдателем на борту для уточнения оперативной обстановки и корректировки действий». «Толково», — кивнул подполковник. «А командиром отряда назначим старшего лейтенанта Гонтаря». Пусть нас, неразумных, поучат стратегии и тактики операций по ликвидации. «Я не против», — заерзал на месте старший лейтенант. «Однако, согласно действующему приказу номер...» «Не волнуйся, Старлей, я с начальником особого отдела штаба 10-й армии твою кандидатуру уже согласовал». «Согласно тому самому приказу», — широко улыбнулся командир полка. «У тебя, кстати, и личный автомат есть, единственный на все наше воинство». У рота охраны только винтари, а у летчиков и вовсе пистолеты. Так что действуй, старлей. Глядишь, медальку схлопочешь. А против ты или за меня не волнует. Ты под погонами, я командир части тобой обслуживаемой. Так что в боевой обстановке имею право и без согласования личным составом распоряжаться. Командиром рота охраны бау и Камэском через 10 минут представить командиру отряда товарищу Гонтарю списки личного состава. От старшего лейтенанта Гонтаря жду плана операции по окружению и захвату остаточной японской группировки. Заместителю командира авиаполка по тыловому обеспечению обеспечить бойцов отряда лыжами. Все свободны. Вечером того же дня, заперевшись в своем кабинете, старший лейтенант Гонтарь занимался рутинным после каждой боевой операции делом. Писанием рапортов и докладных. Прежде прочих, в соответствующую папку лег рапорта систематической дискредитации органов контрразведки, в его лице со стороны командира авиаполка и практически всех офицеров штаба, поощряемых дурным примером подполковника. Подумав, Старлей купил к рапорту еще и докладную на Камеско, героя Советского Союза. Помимо той же публичной дискредитации, майор обвинялся в моральном разложении и преступном сожительстве с использованием служебного положения. Покончив таким образом с главным, Гонтарь отправил штабного вестового в офицерскую столовую за ужином, который потребовал доставить сюда, на рабочее место. На словах сержанту было велено найти раздатчицу Золотареву и передать ей, что с ужином и прочими прилагательными он ждет именно ее. Отправив вестового, Гонтарь начал сортировать вещественные доказательства, потрошить вещмешки убитых и плененных японцев. Наиболее интересные находки обнаружились им, как и предполагалось, в вещах японского офицера. Тут были личные вещи, попавших к японцам американских летчиков. Кольт, тяжелый будто утюг, записную книжку в красивом кожаном переплете, фотоаппарат Лейка, перочинный нож и умопомрачительный белый шарф, гонтарь, не раздумывая, сразу сунул в ящик письменного стола, рассудив, что к операции по ликвидации остаточной группировки японцев все предметы отношения не имеют. Не он так писарюги в штабе армии все равно растащат на сувениры. Уж лучше он, чем кто-то. В портсигаре японцы Гонтарь обнаружил личный медальон американского летчика. Две металлические таблички с закругленными краями и какими-то цифрами на одной цепочке. Неискушенный в тонкостях зарубежной амуниции, особист поначалу так и записал в протоколе изъятия. Медальоны американских пилотов. На одной цепочке белого металла две штуки тем более бляшки отличались одна от другой. Одна походила на банный довоенный номерок, а другая, как подушечка, двухсторонняя. И лишь позже, присмотревшись, он увидел, что на табличках одно имя — Лефтер. Подивившись этому обстоятельству, гонтарь снова перетряхнул весь вещмешок, но медальона второго летчика там так и не нашлось. Найденный в вещмешке того же японского офицера початый пузырек с одеколоном, Гонтарь сразу предназначил в презент для обольщения. Смущало его лишь то, что проклятый Япошка успел почти на треть опустошить флакончик. Долить? Но чем? Водой доливать было никак нельзя. Гонтарь хорошо помнил, как вместе с товарищами-курсантами решил отметить успешное окончание ускоренных курсов младшего командного состава. Ничего спиртосодержащего, кроме одеколона, русский лес добыть тогда, в 1943-м, не удалось. Несколько флакончиков одеколона слили в большую эмалированную кружку и решили разбавить водой, отчего пойло тут же приобрело мутный молочный окрас. Подумав, он осторожно долил флакончик доверху водкой из своего энзе. Получилось замечательно. Одеколон лишь чуть помутнел. Удовлетворенный гонтарь сунул флакончик в карман. Туда же отправилась и складное зеркальце с изображением взлетающего журавля на обратной стороне из японского вещмешка. Он подумал, не присоединить ли к презентам тот самый белый шарфик ВВС США. Однако уже вынув припрятанный шарф, пожалел. — И одеколона с зеркальцем для нее стервы хватит, — слух произнес он и повернулся на стук в дверь. — ходите Дверь, придерживаемая сержантом вестовым, распахнулась и на пороге с сутками для медчасти и под носом подмышкой появилась давно желаемая гонтарем разносчица Золотарева. Выражение ее лица явно говорило о том, что нынешнее свидание молодой женщине вовсе не в радость. Однако гонтарь решил не обращать на это внимания. «Погоди, сука, я тебе попозже припомню и твое ломание, и эти гримасы», многообещающе подумал он. Сам же, улыбнувшись, пригласил «А, Томочка!» «Ужин принесли герою дня, так сказать. Ну, проходите, проходите смелее. Вы ведь, кажется, впервые в моей берлоге. И слышать ничего не желаю, Томочка. В конце концов, я старше по званию и приказываю вам остаться. Ну вот, присаживайтесь». «Сержант Свободен», — властно распорядился он. «Командир в штабе еще?» «Ушел?» «Ну, а нам пока некогда уходить, как на гражданке». «Свободен», — сказал. Заперев завистовым дверь, гонтарь мельком глянул в зеркало над рукомойником у входа. Погремасничал, придавая лицу то строгое, то таинственно-романтическое, то добродушное выражение рубахи парня. Вздохнув, оправил гимнастерку и шагнул к сидящей на краешке дивана Тамаре. «Томочка, чего же вы так на самом краешке? Упасть ведь можно. Садитесь поудобнее. Я вас скоро не отпущу и не надейтесь». «Кстати, я тут нашел у себя среди всякого барахла пару занятных вещичек. К чему они мне, думаю? Они больше даме сердца подойдут». Он торжественно вынул из кармана презенты, флакончик одеколона и зеркальца, и положил на обтянутые форменной юбкой колени девушки. «Вот дама сердца. Принимайте дары любви, так сказать». Из протокола допроса гражданина Гонтаря от 18 марта 1946 года. 18 марта 1946 года, город Атиай, Сахалин. Мною, оперуполномоченным ОКР СМЕРШ при штабе 10-й воздушной армии старшим лейтенантом Митрофановым, допрошен. Гонтарь семён Федорович, 1919 года рождения, уроженец Архангельской области Ленского района деревня Потылинская и жителя Молотовской области, город Соликамск, Поселок целлюлозно-бумажного комбината, дом номер 32. Русский, беспартийный, образование шесть классов, из крестьян середняков рабочий, не судим. В Красную армию призван 8 июля 1943 года с Соликамским РВК. Служил в отдельном истребительном авиаполку военной части, оперуполномоченным отдела ОКР СМЕРШ. Об ответственности за дачу ложных показаний и отказ от показаний по статьям 95 и 92 Уголовного кодекса РСФСР предупрежден. Роспись. Вопрос. Приказом командира авиаполка подполковником Клиновкиным вы были назначены командиром сводной группы по ликвидации бандформирования, дислоцированного в непосредственной близости от расположения полка. Расскажите о своих действиях в этот день. Ответ. Поскольку Клиновкин отпустил проводника из местных жителей, который точно знал место дислокации бандформирования, пришлось ориентироваться по карте. Я приказал трем разведчикам фамилии выдвинуться вперед и произвести уточнение поселка Айнов. Отряд окружил поселок, однако никаких признаков вражеской деятельности разведчики не обнаружили. Я по рации запросил у командования авиаполка поддержки с воздуха. Авиаразведка подтвердила отсутствие в поселке живой силы противника, и одновременно обнаружила движущихся к побережью бандитов. По их следам отряд быстрым маршем двинулся следом, и через два часа бандформирование было настигнуто. Я дал приказ окружить группу, и после полученного визуального подтверждения о выходе заслона на указанные позиции дал сигнал к атаке. Японцам было предложено сложить оружие и сдаться, и ввиду отказа подчиниться я дал команду открыть огонь на поражение. Только после этого трое японских солдат бросили оружие и сдались. Вопрос. Что вы можете пояснить следствию о трупах, обнаруженных разведчиками вашего отряда непосредственно в лагере бандформирования? Ответ. Действительно, разведчики доложили мне о нескольких трупах. Двое мужчин, женщины и дети из числа аборигенов, обнаруженных во враге возле поселка Айнов. По ряду признаков трупы были совсем свежими. Никаких следственных действий мной по этому факту не проводилось, так как отряд преследовал уходящую банду. Вопрос. А потом? Ответ. Из показаний, сдавшихся в плен японских солдат, было установлено, что накануне вечером в лагере бандформирования была слышна стрельба, после чего капрал Сина приказал солдатам помочь ему вынести трупы за пределы лагеря и замаскировать их в снегу. Солдаты полагали, что местных жителей, семью охотника, убил их офицер. Также он застрелил одного из японских солдат, охранявшего аборигенов. Вопрос. «Уточните, данные сведения получены вами только со слов пленных и не подтверждены материалами вашего расследования и вещественными доказательствами?» Ответ. «В основном. Я начал оформлять материалы проверки, однако ввиду большой загруженности физически не успел этого сделать». Вопрос. «Поясните следствию происхождения найденных у вас при обыске служебного кабинета и личной комнаты в офицерском общежитии предметов американского производства». Ответ пистолет «Кольт», фотоаппарат «Лейка» и записная книжка были найдены мной на месте боестолкновения с остаточной группировкой японских войск во время операции по ликвидации японских диверсантов. Я хранил их у себя в служебном кабинете, так как не успел определить принадлежность вышеуказанных предметов и не оприходовал должным образом по этой же причине. Перочинный нож американского производства, три журнала развратного содержания, шесть граммофонных пластинок, Брючный ремень с маркировкой «Сделано в США» и шарф белого цвета с аналогичной маркировкой были мной приобретены у неизвестного мне лица на вещевом рынке в городе Хабаровске для личного использования во время моей командировки в этот город. Вопрос. Ознакомьтесь с показаниями по настоящему делу военнопленных японских солдат, а также свидетелей из числа военнослужащих ваших сослуживцев. Вы ничего не желаете добавить либо изменить в своих показаниях? Ответ. Прошло много времени, и, возможно, я что-то путаю. Пистолет и фотоаппарат могли содержаться и в вещмешке убитого японского офицера. Причины неоприходования те же, что и были мной названы. Что же касается ремня шарфа, то гражданин Стрельников и прочее тоже что-то путают, либо пытаются намеренно ввести следствие в заблуждение с целью моей дискредитации. Вопрос. Предлагаю ознакомиться с дополнительными показаниями по этому делу, добытыми следствием. «Имеете что-либо добавить по существу?» Ответ. «Я никогда не высказывался неодобрительно по поводу качества советской продукции и не сравнивал ее с американскими предметами ширпотреба. Эти свидетели лгут». Вопрос. При водворении в камеру предварительного ареста у вас в числе прочего была изъята на нашейная цепочка белого металла с двумя металлическими табличками, с выбитыми на них по-английски именем и группами цифр, По заключению экспертизы, данный предмет является личным медальоном военнослужащих армии США и является принадлежностью, позволяющей идентифицировать тело в случае его гибели. Поясните, как к вам попал данный медальон? Ответ. Данный медальон был найден мной на месте боестолкновения с японскими диверсантами. Я повесил его на шею, чтобы не потерять в суматохе боя, а потом забыл про него. Вопрос. Ваше пояснение объективно расходится с показаниями бойцов отряда, сформированного для поимки японцев и самих японских военнослужащих. Все они, в частности, утверждают, что американские военные летчики были расстреляны старшим бандгруппы, а тела их были засыпаны скальным грунтом при обрушении каменного массива в результате взрыва. Как к вам мог попасть медальон одного из американских военнослужащих? Ответ. Ничего не могу сказать по этому поводу. Возможно, медальон был в числе прочего содержимого вещмешка убитого японского офицера. Вопрос. То есть вы отрицаете, что в последующие дни возвращались к месту боестолкновения и пытались произвести раскопки тел американских военнослужащих с целями мародерства? Ответ. Категорически отрицаю. Вопрос. Фотоаппарат американского производства содержал непроявленную фотопленку. Поскольку он принадлежал американским пилотам, попавшим на Сахалин при невыясненных обстоятельствах, то на фотоплёнке могли быть сняты кадры советских военных объектов, снятых со шпионскими целями. Почему вы не передали фотоаппарат с плёнкой в ОКР СМЕРШ штаба армии для изготовления контрольных отпечатков и допустили тем самым преступную халатность? Ответ. Я не умею фотографировать и не знал, что в фотоаппарате есть отснятая плёнка. Вопрос. Вот перечень учебных дисциплин, по которым вы занимались на курсах младшего командного состава в спецшколе МВД подразделение КАЭР СМЕРШ. За время обучения на курсах вы усвоили в числе прочего и фотоотдела. Согласно справке кадровой службы спецшколы, курсантов обучали работе с фотоаппаратами Кодек и Лейка. По этой дисциплине у вас была оценка «хорошо». Имеете что-либо добавить? Ответ. Видимо, я забыл. Или не придал значения. Вопрос. Ознакомьтесь с показаниями ефрейтора Розолотаревой, разносчица офицерской столовой, обслуживаемой вами военной части. Согласно этим показаниям, в феврале сего года вы склонили ее к сожительству, используя при этом свое служебное положение и угрозу возбуждения следствия в ее отношении. Вы неоднократно демонстрировали ей журналы развратного содержания американского производства и склоняли ее к позированию для произведения аналогичной фотосъемки. При этом вы показывали ей фотоаппарат Лейкоп, поясняя ей, что изъяли его у убитого японского офицера. Что вы можете пояснить по этому поводу, гражданин Гонтарь? Ответ. Золотарева врет. Она является женщиной легкого поведения, обманом поступившая на военную службу с целью извлечения из нее нетрудовых доходов. Могу пояснить, что она сама склоняла меня к сожительству и предлагала себя в качестве манекенщицы для развратных фотосъемок. Протокол допроса с моих слов записан правильно и мне вслух прочитан. Роспись. Допросил ОУОКР СМЕРШ, ППФЛ номер 0313, старший лейтенант Митрофанов Д. 4673, Л24. Подлинник. Ну что, друг мой боевой, еще поединой на свой лицевой счет запишем? Наливай. — согласился заместитель начальника особого отдела, подвигая к собеседнику свой стакан. — Завидую я тебе, конечно, с одной стороны. Получишь завтра документы, про и прочее, сядешь на поезд и к вечеру будешь уже в Таяхаре, а завтра в Маоке. Сядешь на пароход и через пару дней во Владивостоке вольным человеком. Ни тебе оперативок, ни прочие военные хрени. — А там, глядишь, и дома через недельку-другую будешь такой же стакан подымать. — А с другой стороны? Трофимыч слушал боевого товарища внимательно, ничего из его слов не пропускал. — С другой? — Заварзин махом опорожнил свой стакан, прихватил вилкой ломоть американской консервированной ветчины, пожевал. — А с другой стороны душа за тебя болит, Трофимыч. Ну куда ты приткнешься, друг любезный? Со своей ногой на семь сантиметров короче другой. На производство тебя не возьмут. Институтов мы с тобой до войны закончить не успели. На партийную работу ты и сам не пойдешь, я так думаю. Не сможешь ли заблюдничать? На хозяйственную? Так и там без того не обойтись. Да и производство знать надобно. Ты же под начало сопляка какого-то не пойдешь? Не знаю, Трофимыч. Честно, не знаю. «А я знаю, Саша. А что делать? Полагаешь, я своей волей на дембеледу? Хрен там. Будь моя воля, я бы еще с годик в ОКР прокантовался. Отпуск ведь светит фронтовикам старшего возраста. Съездил бы в отпуск, присмотрелся, подумал. Так ведь выпирает начальство. Ногой той же попрекает, на московские директивы ссылается». «На меня-то, надеюсь, сердце не держишь, Трофимыч? Я-то как раз за тебя бился с командармом». Поссорился, можно сказать. — Не надо, Саша. Все я знаю. Мы где с тобой служим-то? — То-то и оно. — А дети как? Жена? — Там все нормально, Саша. Старушка моя живая, наполовину считай здоровая. Дочка внуков нам накачала парочку. У старшего еще до войны траулер под командой был. Два раза ранен был, но с руками-ногами, в отличие от его батьки, вернулся. Повезло. Целым вернулся. Жена его, правда, сноха моя бывшая, то есть улепитнула с интендантом каким-то заезжим. Сына с фронта не дождалась. Пока он на берегу, конечно, не на чем на промысел выходить пока. Ну да это дело поправимо, Саша. Конечно. Ну что, по последней? Ты извиняй, Трофимыч, дел еще много. Это ты у нас человек вольный. Ты свою ткаптерку с вещдоками сдал, чинчинам Не боись, Саша, писем вслед писать не надо будет. Ты что, шуток не понимаешь? Я аж так шутейно спрашиваю. А вот сейчас и проверим, как ты и шутки, и дружбу нашу понимаешь, Саша. Но прежде давай на пасашок. Офицеры сдвинули стаканы, серьезно кивнули друг другу, выпили. Так что там у тебя, Трофимыч? Заместитель незаметно, как ему показалось, скосил глаза на настольные часы. Перевел взгляд на Трофимыча и по его кривой усталой улыбке понял, что тот его маневр понял. «Сейчас уйду», — пообещал тот, закурил герцеговину из пачки друга начальника, пыхнул ароматным дымком. «Ты, надеюсь, помнишь, где я из ноги-то своей семь сантиметров потерял Саша?» «А то. Западная Польша, 1944 год. Вместе же летали ты что?» «Я тебе говорил, что меня тогда американец спас» когда меня сбили, и я едва успел с парашютом выброситься. — Помню. Но ты тогда меньше суток на оккупированной территории пробыл. Да и то сказать, какая оккупированная, ежели все вперемешку было. И наши, и фрицы, и американцы. Они же тебя и передали нашим в госпиталь. Наш брат-особист тогда уже не свирепствовал, как в сорок втором. — Помню, конечно. Так вот я, когда на Фолькварк приземлился с полураскрытым парашютом и ноги к свиньям в дребезги разбил, мог ведь и к немцам попасть. Они уже бежали ко мне, поскуды А тут, на мое счастье, развед группа американских пехотинцев поблизости случилась на мотоциклах. Видели они мой последний бой? Как меня сбили? Как сиганул я из горящего ихнего Китти Хока, ленд Не знаю, может, за своего приняли? Только подлетел тогда один американский сержант. В люльку закинул и из-под самого носа у фрица в пополю увез. А тот, который до меня в люльке сидел, пешком сзади поспевал, пулю в плечо получил. Да знаю я твое личное дело, Трофимыч. Знаешь, да не все, Саша. Я в тот момент без сознания был. Когда очухался, поблагодарил, конечно, они в свой госпиталь меня определить хотели. Христом Богом упросил связаться с нашими передать меня по принадлежности. И коридор тут, на мое счастье, в немецкой обороне на участке образовался. Меня и сдали. Вез меня тот же сержант. Веселый такой, хоть по-русски не бельмеса. Привез в наше расположение. Сдает. Документы какие-то оформляет с переводчиком нашим. А я переводчика прошу, спроси, милый, зачем он рисковал под немецкими пулями ради меня. За американца из за самолета их него принял. Трофимыч, злоупотребляешь я ж твою историю досконально знаю погоди саша заканчивая уже взмолился трофимыч так вот тот сержант мне серьезно так говорит не перепутал мол видел что русский она выручку кинулся потому что негоже солдату в безымянном окопе после смерти лежать если не в своей земле пристанище обрести должен последнее так хоть знать родные люди должны где могилка Крепко мне те слова в душу тогда запали, Саша. И до сих пор лицо того сержанта помню, хоть имени и не успел спросить. Я к чему, Саша? Дозволь мне из вещдоков медальон американский взять, а? Уничтожат ведь все равно через положенное время. А я бы передал как-нибудь родителям этого пилота медальонта Заместитель нахмурился. — Как же ты передашь, Трофимыч? — Ты же не маленький. Знаешь, поди, что у нас нынче с союзничками вчерашними полный раздрай. Ежели официально оформлять это дело на полгода, считай, конитель с Москвой затеем. Кто, зачем, почему? Неприятности огрести можно по самое не хочу, Трофимыч. Ты мне друг, конечно, но, извини, не могу санкционировать. Не в моей это власти и компетенции. Да ты не санкционируй. Позволь мне взять и все. Я уж как-нибудь сам потом». Глядишь, годы пройдут, и помиримся с американцами. Подпиши протокол на уничтожение вещдоков, дело-то закрыто. поскудника этого гонтаря в лагерю уж отправили. Саша. Не знаю, что с тобой делать. Не похлебал бы с тобой каши из одного котелка на фронте. Мог бы подумать черт знает что. Идол ты упрямый и бесстрашный, Трофимыч. Нельзя сердцем одним жить, надо и головешку иногда включать. Потом он передаст как-нибудь американцам, надо же. Эх, Саша, ну, коли никак не можешь, прощай тогда. Трофимыч встал из-за стола, пошатнулся на искалеченной ноге, махнул рукой и заковырял к двери. Погоди, Трофимыч. Вовка, черт седой, вернись. «Черт с тобой! Где твой протокол? Давай сюда подпишу. Дьявол с тобой!» «Спасибо, Саша!» Ветеран заковылял к двери. На пороге уже оглянулся. «Вот и ты совесть под жопу не всегда стелешь, Саша. Головенку-то слышь иногда и выключать надо. Когда сердце громко говорит...» «Ступай, провокатор чертов! Из Идис это она!» расмеялся старый чекист